Глава 10. Возвращение. «Частичное слияние», — пробормотал Ниэль. Вокруг него взвелись струйки черного дыма, которые змейками обволакивали все его тело. Толя стоял и разминал кулаки, не отрывая взглядов осетчатых глаз от места, откуда к ним стремительно приближались восемь бойцов из города демонов, среди которых были три владыки. Он видел их через жучков. Двое людей и шесть демонов. Нель прищурился, рассматривая мысленным восприятием группу. Оба человека с рангом владыки. Демон и один из людей начальные владыки, второй человек средний. «Жуки отвлекут абсолютов, на себя берем владык». Толя с нетерпением посмотрел на Неля. Тот согласно кивнул. Наконец, вдали показалась группа. Демон владыка сильно выделялся среди собратьев послабее. У него были серебряные глаза и рога. В обеих руках он держал по мечу, а его тело горело кроваво-красным пламенем. Люди, старик в черном балахоне и маске, и девушка из ледяного дворца, шли чуть позади него. Нель узнал в первом члена закрытой секты кровавого камня. О ней ходило много нелестных слухов, участники секты славили своей жестокостью и необоснованной агрессией. Именно старик был сильнейшим из владык. Когда группа приблизилась, вокруг старика возникла полупрозрачная сфера, а земля под сферой стала черной и слегка задрожала. Со всех сторон из земли вылезли насекомые и метнулись к демонам. Толя рванул следом, оставив после себя небольшой кратер. Нель молча шагнул вперед и вошел реальным телом в мир снов. В следующее мгновение над группой демонов открылась круглая фиолетовая дверь, и оттуда сплошным потоком посыпались десятки его клонов с копьями в обеих руках. Каждый клон был создан из иллюзорного пламени и по силам не уступал начальному Абсолюту. Двое владык сразу среагировали на атаку. Девушка ледяным всплеском заморозила всех клонов вокруг себя, а старик создал из земли красно-черные цепи со стриями на концах, которые за мгновение уничтожили всех клонов и ринулись помогать Абсолютам демонам. Владыка-демон схлестнулся в битве столей. Вокруг них трескалась и ломалась земля, дрожал воздух. Неэль ловко двигался среди клонов. Он играючи избежал цепей и на невероятной скорости бросился к старику-владыке, пока вокруг продолжали появляться клоны и бросаться в самоубийственные атаки. «Тварь!» – рявкнул старик в бешенстве, создавая сотни острейших черных кольев из земли. все абсолютно абсолюты-демоны погибли» убитые жуками и клонами Ниэля и даже не успели понять, что происходит. Колья проткнули клонов, но тени исчезли, а превратились в иллюзорное пламя, которое закрутилось в торнадо вокруг старика. Девушка бросилась ему на помощь, но в это же время над ней возник фиолетовый круг. За долю мгновения созданный ледяной щит не спас ее, и длинное копье Ниэля, проткнув его, пришпилило девушку к земле. Портал закрылся. А тело девушки, нанизанное на копье, медленно исчезло в иллюзорном пламени. Земля вокруг старика взорвалась. В разные стороны разлетелись крупные обломки, а сам он исчез. Ниэль вышел из мира снов и хмуро подошел к своему копью и убрал его в кольцо, мысленным восприятием обыскивая все вокруг. «Нашел», — усмехнулся Ниэль, подобрал артефакты девушки и исчез. В десятки тысяч шагов от этого места из-под земли вынырнул старик и устало плюхнулся на землю. Он быстро поглощал пилюли и зелья, со страхом смотря в ту сторону, откуда сбежал. «Что за монстр?» – проворчал он, поднимаясь на ноги и отряхиваясь. Сзади появился фиолетовый портал, и оттуда выстрелило копье, но старик успел среагировать. На осколке разлетелся каменный клон владыки, а сам он в это время уходил все глубже под землю нель появился и хмуро посмотрел под ноги. «Какой увертливый!» Он потратил почти все силы. Раздался в его голове голос красавицы. «Может, мне попробовать?» «Нет», — отрезал Неэль. «Будем ждать». Он наблюдал, как старик спускался все ниже и ниже, но вскоре остановился глубоко под землей и, создав вокруг себя каменную пещеру, завалился на пол. «Сейчас». Ниэль вошел в мир снов и устремился вниз, мысленно отсчитывая расстояние. А когда оказался в том же месте, где должен был находиться старик, он начал напитывать в руке огненный шарик, вливая в него огромное количество энергии. «Открывай!» – усмехнулся Неэль. Красавица тут же создала дверь из мира снов. Ниэль закинул туда шарик, и дверь исчезла. Спустя десяток ударов сердца, портал снова появился, и в этот раз Неэль вошел в него. В подземной пещере было невыносимо жарко. Стены обугливались и плавились. В самом центре лежал красный гроб из камня. «Какой же он живучий!» Покачал головой Ниэль, доставая из кольца короткое копье и пуская в него энергию. Встав в стойку, он плавно отвел копье назад и резко выбросил его вперед. Каменный гроб разлетелся на осколки, но вот старика в нем не было. На месте гроба стягивались стенки тоннеля нель подпрыгнул к нему, волной пуская мысленное восприятие вниз и занося руку. В ней появилось еще одно короткое копье. Бросок! Копье без сопротивления вошло в землю. В глубинах раздался вопль полной боли и спустя несколько секунд затих. «Слетай за его кольцом», — попросил нель наблюдая за дымком, исходящим из идеально круглого отверстия в земле. Поняла. Красавица вылетела из тела Ниэля и исчезла. В то же время Толя и демон продолжали свое сражение на невидимой невооруженным взглядом скорости. Ниэль успел вовремя, чтобы застать кульминацию битвы. Когда он вышел из портала, Толя изогнулся и пропустил мимо себя клинок демона, а затем его правая бровь резко дернулась и вошла в глаз противника. Демон на долю мгновения замешкался, и Толя ударом кулака снизу сломал ему челюсть, а затем коленом пробил грудину. Демона будто из пушки выстрелила и вбила в землю. Нижняя часть его лица была разворочена, из пустой глазницы хлестала кровь, а ребра вдавлены внутрь тела. Демон хрипел и пытался нашарить руками свое оружие, но клинки вылетели из его рук во время удара Толи. Неплохо. Неэли добрительно кивнул другу. Тот стоял весь покрытый темно-синей хитиновой броней. На его костяшках выделялись небольшие шипы, а предплечья были раздуты и покрыты тончайшими чешуйками. Нель с опаской посмотрел на его брови, которые все так же торчали антеннами. С кончика правой капала кровь. Бой не прошел для Толи без последствий. На подбородке олел сильный порез, на плече кровоточила глубокая рана. Нель подошел к демону и усилием воли заставил его и без того слабое сознание погаснуть и заснуть, а затем вторгся в облако его снов, чтобы разузнать информацию. Этот демон был тем, кто патрулировал улицы перед замком принца. И он встречался с людьми и демонами, которые входили в замок и могли знать больше. «Перенесешь этого демона в мир снов и удержишь там спящим?» спросил Неэлю красавицы. «Не хочется убивать, живым он будет намного полезнее». «Смогу», уверенно кивнула девочка. А затем создала дверь и за ногу закинула демона в мир снов. «Что дальше будем делать?» К нелю подошел Толя. «Попробуем найти кого-нибудь значимее». У Ниэля была пара идей, как попасть внутрь города демонов. Но сперва нужно было достать больше сведений. Вечером того же дня в белый зал неожиданно вошла Ерта. Нель! Она быстро подошла к нему, когда он материализовался в мире снов. Ее черные глаза блестели от восторга и радости. «Я нашла!» нель прикрыл глаза и облегченно выдохнул. «Люди-массы — это потомки-хранители хранителей — продолжила Ерта. «Ты сможешь отдать долг учителю?» «Отлично. Сможешь найти укромное место и уснуть? Я приду к тебе». «Это как так?» — изумилась Ерта. «Я же владыка». Нель улыбнулся краешками губ. «И теперь на многое способен». «Поняла». Ерта восхищенно посмотрела на него, затем зажмурила глаза и исчезла. Нель вышел следом. Он проверил Хильдефона, но тот спал. Затем нашел Толю и рассказал обо всем. «И надолго ты?» – спросил тот, склонив голову на бок. «Не знаю». Нель пожал плечами. «Буду держать тебя в курсе дела. Надеюсь, справится быстро». «Хорошо». Толя качнул головой. «Я буду ждать». В землях людей массы, неподалеку от шатра главного шамана, в небольшом каменном доме расположились трое. Ерта, владыка воздушного кулака и золотозубой. Девушка сидела на плоской подушке, подогнув под себя ноги и прикрыв веки. Ресницы Ерты задрожали, она медленно открыла глаза. Встала и отряхнула свое платье, едва сдерживая радость. «Ну как?» – спросил рядом сидящий владыка воздушный кулак. «Все отлично. Скоро он придет сюда». Ерта махнула сжатой в кулак левой рукой. «Чего? Господин придет к нам?» С места вскочил золотозубой. Из-за огромного расстояния он не мог связаться с Ниэлем. Он, в отличие от Ерты, не был способен так просто попасть в Белый зал. «Нужно предупредить шамана», — кивнула девушка. «Но как такое возможно?» Владыка непонимающе смотрел на Ерту. «Он же на западном континенте!» «Это Ниэль!» — Ерта довольно улыбнулась. «Для него все возможно». «Господин удивительный человек», — согласно кивнул золотозубой. Ерта первая вышла из дома. Она быстро осмотрелась, надеясь увидеть утла, но его не было рядом. Она вздохнула, встряхнула головой и уверенно направилась к шатру шамана. Сейчас они находились за столицей людей массы, в тайной зоне. Их пустили сюда только благодаря слову шамана, перед этим проверив многочисленными массивами. И даже сейчас за ними все время наблюдали. Ерта невольно вспомнила, каких трудов стоило им добраться сюда. Они пересекли ядовитые болота, в которых погибла половина экипажа дирижабля. Через пару дней на них напали какие-то наемники из красных людей, которые обладали способностью принимать полузвериный облик. Им тогда повезло, что среди нападавших был только один красный уровня владыки. Затем Ерта, владыка Воздушный Кулак, Золотозубы и Утл и остатки экипажа присоединились к каравану, который направлялся в столицу черных людей. Но по пути их атаковали разбойники, среди которых было аж 10 владык. Они перебили почти всех торговцев каравана, а группу Ерты вместе со всеми женщинами и высокоранговыми мужчинами взяли в рабство. Но черные полосы не заканчивались, а наслаивались друг на друга. На разбойников напали подземные твари, огромные горящие черным пламенем черви. Тогда разбойники освободили всех рабов, и общими силами они уничтожили червей. золотозубы даже подружился с бандитами. И когда Ерта и ее группа уже прощались с разбойниками, которых осталось не так много после нападения тварей, на их группу внезапно налетела орда мелких и смертельно опасных насекомых. Ерта передернула плечами, вспоминая весь тот ужас. Переход им дался очень тяжело, а в следующем же городе немногие выжившие из экипажа дирижабля решили остаться и начать новую жизнь. Ерта подошла ко входу в шатер. По обе стороны от него стояли высокие воины с копьями в руках. Их внимательные взгляды не сходили с лица девушки. И хоть их одежда казалась простой и неброской, мигающие на ней массивы поднимали ее цену среди людей масс до небес. Ерта остановилась и дождалась, пока один из воинов не кивнет. Она осторожно вошла в шатер, который внутри был в разы больше, чем снаружи, в полной комнаты коридоров. Тут жил главный шаман страны людей массы. И тут же учили маленьких шаманов искусству начертания массивов. Ерта привычно прошла по коридору и остановилась у личной комнаты шамана. Постучала. «Чу-чу-чу, входи, доченька», – услышала она прямо над духом. Ерта вошла в комнату и поклонилась. В центре сидела маленькая морщинистая старушка с рожками. Она сжимала четырехпалыми руками две спицы из красного металла и резво вязала. Синие сияющие нити появлялись прямо из воздуха, и на выходе получалась гладкая полная массивами ткань. Ерта села и восхищенно смотрела на это действо. «Чу-чу-чу!» Бабушка почмокала губами. «Ты готова рассказать, доченька?» «Да». Ерта оторвала взгляд от рук шамана и кивнула. «Я знаю ученика принца Хильдефона». Спицы выпали из рук старушки. Она ошарашенно посмотрела на Ерту. «Ученика кого?» «Хильдефон. Его раньше называли Сапфировый лорд». «Вы знакомы?» — удивилась Ерта. «Я не настолько стара, дочка». Глаза старушки заблестели. «Чу-чу-чу». Так вот, я знаю его ученика, он может прийти прямо сюда. В его голове спит дух Хильдефона. Ерта еще немного поговорила с шаманом. Старушка проводила ее в отдельный большой зал, где Ерта вынула из кольца кресла, села в него и уснула. Шаман затаила дыхание. Она крепко сжимала в руках свои спицы, до конца не веря, что ее посетит легендарный сапфировый лорд. Нейл стоял в белом зале и ждал. Наконец он почувствовал слабый импульс через связь с картой сонного царства. Она сильно истончилась, когда Ерту занесло черти знает куда, но, тем не менее, не порвалась. «Тут нужно полное слияние», — сказал Нейл. Перед ним появилась красавица и кивнула. Оба закрыли глаза и сделали шаг навстречу друг другу. Родословная кошмара забурлила в Нейле. Его с ног до головы обхватил черный туман, из спины выросли крылья, из пальцев когти. Он сжал и разжал ладонь, чувствуя силу, бурлящую в нем. Импульс мысленной команды, и в воздухе возникла фиолетовая дверь. Нель шагнул в нее и почувствовал страшную внешнюю нагрузку. Двери семьи Астра работали совсем не так, как порталы храма космоса. Если последним просто нужно было связать место из реального мира с фиолетовым небом, То Астра строили двери, связывая две точки мира пространственным каналом. Но красавица могла создавать двери в мире снов, не установив заранее вторую точку. Вот и сейчас Неэль двигался по миру снов, своим телом создавая пространственный канал. В реальности такое невозможно, слишком устойчиво законы пространства, но в мире снов. Приземление получилось неудачным. Нель ворвался в облако снов Ерта и в клочья разорвал ее сон, заставив вздрогнуть и проснуться. Нель оглянулся и не нашел различий в мире снов с западным континентом, все те же разноцветные ветра и пестрые тучи. Он махнул рукой, создавая дверь в реальность, и вошел в нее. Шаман с распахнутыми от изумления глазами смотрела, как в комнате появился фиолетовый круг, и из него вышел молодой юноша нельь отряхнулся и бросил быстрый взгляд на ерту которая не моргая смотрела на него из своего кресла вы шаман сглотнула неэль закрыл глаза и позвал спящего хельдефона ну чего тебе в юнош недовольно заворчал тот я тут кое кого из твоей расы нашел хмыкнул неэль а из головы неэля вылетел шарик с синими глазами Столько времени отдыхая, Хельдефон накопил достаточно сил для выхода в реальность. Шарик пошел рябью, и вскоре перед шаманкой появился образ высокого синеволосого хранителя Рун. Старушка упала на колени и заплакала. Нель дал знак Ерте, и они вышли, не став мешать им. «Что дальше?» Ерта вопросительно посмотрела на Неля. «Я создам тут дверь и заберу вас обратно. Пожал тут плечами». А Хильдефон останется с потомками. Тебе грустно? Ерта сочувственно посмотрела на Ниэля. Немного, улыбнулся тот. Но рано или поздно это должно было случиться. Тем же вечером Ниэль вывел всех, кроме Ерты и Утла, в западный континент. Девушка захотела остаться у шамана и поучиться искусству начертания массивов. А Хвирт так и не показался. Неэль стоял в белом зале и пустым взглядом смотрел на ветры мира снов, вспоминая разговор с учителем. Тот пообещал, что раз сохранителей массивов поможет Ерте стабилизировать ядро и пробиться на уровень владыки, все условия для этого есть. Принц знает массивы, которые максимально облегчат Ерте прорыв, а основа света и ядро черной розы только помогут этому. Тот дедушка был таким радостным. Рядом появилась красавица. «Долг тяжким грузом висел на его душе», — тихо проговорил Ниэль. «Конечно, он рад». Ниэль прикрыл глаза. Когда Хельдофон ушел, ему стало нестерпимо одиноко. Хотелось выть на Луну. Учитель самого появления в этом мире сопровождал его, помогал. Ниэль не знал, сколько часов провел за апатичным созерцанием ветров. В один момент рядом появилась красавица и сказала... «Я там парня нашла, которого тот демон знает. Он в замке принца был». Неэль вздрогнул. «Да, точно. Не время для рефлексии. Сперва нужно спасти Мию». «Что за парень?» Он повернулся красавице. «Вот». Она махнула рукой, и рядом соткалась иллюзия, сосредоточена смотрящего вперед парня с каштановыми волосами и карими глазами. «Помню такого». Неэль задумчиво кивнул. Ему почему-то этот юноша казался знакомым. Давай посмотрим, чем он поможет. С этими словами Нель вышел из мира снов.